Глава, пятьдесят пятая. Эйр Шараеш назначается на новую должность. Вы станете представителем Оригора в Ангелерии Эйр. Прошу вас передать все дела Эйру Лафаер. Он займет место первого советника. Говоря, смотрела на Эйра прямо, не мигая. Я долго думала, прежде чем приняла это решение. Брюсер принес клятву, несмотря на его прошлые убеждения, теперь он не сможет мне навредить. Боже, даже мысль о том, что он был среди отступников, вызывает боль. В общем, отослать его показалось мне самым верным решением. Я не стала рубить с плеча. После памятного разговора прошло достаточно времени, чтобы успела остыть, все обдумать на холодную голову и принять единственно верное решение. Брюсер молча кивнул, принимая новое назначение. Не спорил, ничего не возражал, просто кивнул. Постаралась больше на него не смотреть. Слишком тяжело. Весь совет заметил мое охлаждение к Эйру Шараеш. Лишь Эйтон позволил себе задавать вопросы по этому поводу, которые я, впрочем, проигнорировала. «Вживаюсь в роль правительницы, не иначе», — хмыкнула про себя. Несмотря на боль в груди, от меня требовалось продолжать работать. Вставать каждый день, просматривать документы, подписывать указы, проводить совет. Множество решений, тысячи оригорцев зависели от меня». Бесплатные лекарские все же открыли в некоторых крупных городах. Небольшие помещения, в которых стали работать бывшие отступники, отрабатывая трудовую повинность. Одновременно с тем уже подготовили помещения для учебных классов. Речь не об академиях, а не о больших ученических, где все те же бывшие отступники бесплатно станут учить одаренных из малообеспеченных родов. Учить лекарскому делу, травничеству, фармацевтике. «Я получила несколько прошений на открытие лавок по торговле травами и настоями на их основе в столице. Раньше это могли делать только окончившие академию. Но нашлись самоучки или те, кого обучали старшие родственники. Эти эйры сдали что-то вроде экзамена наставникам из академии, доказав тем самым свои умения. В соответствии с показанными умениями они получили разрешение на открытие таких лавок, правда с оговорками». Открывая аптекарскую или травническую в Дархайме, все расходы они брали на себя. Соглашаясь переехать в город поменьше, но все же город, половина расходов оплачивалась из казны. А вот при переезде в небольшое поселение, наподобие Лайхашира, таким специалистам полностью оплачивался переезд, предоставлялось жилье, а также компенсировались все расходы на открытие лавки. Двое уже согласились на переезд в глубинку. На совете приняли решение, что каждый лекарь, травник или фармацевт, берущий на обучение одаренного, станет получать из казны выплаты. Я всячески старалась увеличить количество лекарей. Пусть понемногу, по капле, но ситуация должна сдвинуться с мертвой точки. Да, не быстро. Да, не скоро. Но я надеялась изменить ситуацию с обеспечением медицинской помощью всех желающих. Вопрос с образованием тоже не стоял на месте. Тех академий, что сейчас есть в Аригоре, катастрофически не хватает. Айшалис обычно получает начальное образование еще на дому. После, в возрасте 10-12 лет или зим, как тут принято считать, подростки поступают в академию. В стенах этого учебного заведения они изучают в основном то, что связано с управлением их даром – А основные дисциплины, которые более привычны моему земному воплощению, как раз-таки до поступления. Это я тоже хотела бы изменить. Уже сейчас, пусть и пока только в больших городах, стали открываться небольшие ученические. Понятие «школа» активно стало внедряться, потому что мне оно знакомо и привычно. А кто тут повелительница? Правильно, я. А значит, быть школом по всему Оригору. Учителей для обучения грамоте, кстати, нашлось не в пример больше, чем лекарей. Так что дело пошло бодро. Особенно в преддверии зимы, когда дети не заняты на работах в полях и огородах с родителями и могут больше времени посвятить образованию, пусть и начальному. Я планировала со временем расширять сетку школ – углублять полученные в них знания, самых способных детей продвигать дальше. Наставники станут выявлять тех, кто хочет и может учиться более углубленно, а казна станет финансировать это обучение. Вот на финансировании мы и застряли. До сих пор Оригор зарабатывал тем, что продавал камни, добываемые в родниках. Недрагоценные, накопительные. Камни, которые нужны при изготовлении артефактов. Причем, что меня поразило и возмутило одновременно, в Аригоре нет артефакторов. Ни профессии, ни обучения этому делу. Артефакторы есть в Братпорте. Именно оттуда мы их и закупаем. Торговля с Братпортом налажена слабо. Им от нас мало что нужно, кроме этих самых камней. Эйтон, ты отправишься в Братпорт», — повернулась Кейру. Твоя задача – переманить к нам хотя бы одного-двух специалистов-артефакторов. Обещаем что угодно. Любая оплата труда, любые условия проживания. Пусть переезжают с семьей, если хотят. Мы согласны на все. За артефактами будущее, уважаемые эйры, нам нужно вырастить свое поколение этих специалистов. Итак, значит, мы торгуем накопителями, немного рыбой и водорослями, которые используют в пищу. И все». Немудрено, что в казне не так много средств, и оригор влачит жалкое существование. Кое-какие идеи у меня есть, но нужны еще. В том, что совет помолодел, есть неоспоримые плюсы. Эйры легко увлекаются новыми идеями и соглашаются на невиданные доселе проекты. Итак, что я могу предложить на первое время? Во-первых, перец. Пряность великолепная, я смогла вырастить несколько кустов в горшках, значит неприхотливая. Дала задание закупить семена и высаживать перец в южных городах, близких к морю. Во-вторых, стиральные бочки. Не знаю, что там в Брандпорте с их артефактами, Эйтон напишет, А вот в Ангелерии таких приспособлений нет. Значит, наши бочкари станут изготавливать такие бочки на экспорт. А уж вопросы торговли я обсужу с Салаваном. Тем более, что родственник вот-вот прибудет в гости. «Думаю, в обмен на обещание с моей стороны посетить ингелерские храмы он согласится на многое. Не стоит стесняться просить. Решила я для себя». В-третьих, кроме лекарских и начальных школ, неплохо бы еще и мастерские по всему Оригору поставить. Практика, когда знания и профессиональные секреты передаются от отца к сыну, это, конечно, хорошо, но в масштабах страны недостаточно». Хорошие умелые мастера должны обучать молодую смену. Не только сыновей, но и других подростков, желающих обучиться тому или иному делу. Ураван за голову хватался от предстоящих расходов, но я была полна не только идей, но и оптимизма. «Отмените все праздненства во дворце, Эйр Ураван. Сократим расходы на мишуру и потратим средства на то, что действительно важно». Пыталась подсластить пилюлю. Время текло неумолимо. Брюсер уехал, Салаван отписался, что прибудет ближе к зиме. Спросил, не надумала ли я сначала посетить Ингелерию. Нет, дорогой братец, не надумала. Зато сумела открыть арки перехода в Райверинг и еще несколько крупных городов. Легко и непринужденно. Мне это даже особых усилий не стоило. А значит, что? Значит, я могу открыть арки перехода и в других государствах континента. Не бесплатно, конечно же. Совсем не бесплатно. Работы не початы край. А еще дороги. Зимой они становятся практически непроходимыми из-за снега. Тем временем у меня полно одаренных, которые могут этот снег расчистить играючи, лишь применив свою силу. Ладно, допустим, не играючи, конечно, затратив определенное количество усилий. Вот этим и займутся. Да, бывшие отступники трудились в разных сферах. Обучали лекарей, работали на рудниках и каменолумнях, ездили по небольшим селениям с целью охраны от диких зверей, расчистки дорог, помощи в строительстве. Всего не перечислишь. Некоторые роптали, но большинство принимали назначение с достоинством. Про Лайхашир я не забыла. Портал между дворцом и таверной оставила. Все равно в тот зал ветерок не пускал никого, кроме уутера. Кроме того, арки в Райверонге были активированы, жрецы нашлись сами. Тот, первый, которого благословила богиня через мое прикосновение, конечно же, остался на служении. Еще двое Айшалис как-то ночью во сне увидели, что богиня зовет их, призывает на службу. И они пришли. Арки приняли новых служителей, послушно напитываясь их силой. Связь между Райверонгом и столицей установилась на постоянной основе. Арки находились под постоянной охраной. Неподалеку для стражников и служителей построили дома. Провизию они закупали сами в Райверунге. Мой несколько раз прадед сумел построить такие арки во многих городах Оригора. С верными эйрами мне довелось побывать в каждом из них. Знакомилась с горожанами, выслушивала просьбы и жалобы, своими глазами осматривала земли, которыми выпало управлять, ну и, конечно, активировала арки в каждом городе. Большинство из них вело в столицу, но и между городами связь появилась. Проход подаркой решено было сделать доступным, но платным. Так что еще одна статья пополнения казны на радость Уравану. Разумеется, увеличение количества активных порталов потребовало значительного усиления охраны дворцового храма, где все они сходились в одну точку. Штор, подросший за последнее время, по моей просьбе немного изменил эту часть дворца, отделив от общей. Так охранять полуподвальный храм стало проще, а досматривать проходящих подаркой легче. Работа кипела во всех уголках Оригора.